Фотография Пушкина. 1799-2099. Вот сегодня, наконец, оказалось, что войны еще никакой нет. А позавчера она разразилась, и еще вчера она, возможно, была. А сегодня опять еще не вечер. А позавчера, между собакой и волком, надо же, одним присваивают героя, а другим часть речи. Позавчера в сумерки спустился я с чердака включить на нем свет. Он у меня включается внизу. Все уже спали, прокрался, включил вышел на крыльцо, присел покурить. Там я сидел на крыльце, будто поглядывая на себя сверху, все еще с чердака. Что-то там на чердаке, недодуманное, додумывая, поглядывал перед собой на эту утрату четкости, будто все, что рисовало нам жизнь за день, из облаков, теней, трав и заборов, все теперь напрочь стерл, размазав своей резинкой. Не получилось. Но так, смазав белый лист дня, что-то от спешки пропустило. То куст выступит неправдоподобно, будто шагнет навстречу, прорисованной тщательностью до прутика. Как вовсе не был он прорисованный при солнце. То цветы вечерние засветятся отдельно, будто поплывут сквозь сумерки. Так я буду сидеть, предаваясь, линясь, снова взойти на свой, теперь уже священный верх, впрячься в лямку своего чердака, поволочив сквозь непроходимый текст. Тут невидимая уже калитка распахнется, обозначив свое отсутствие скрипом, и увалится вполне видимый мужик, клоняясь как забор на сторону, расшатывая нетвердой походкой сумерки. что ты тебя раньше не видел, скажет, усаживаясь рядом, попросит стакан. Вообще в нашей развалившейся деревеньке, три жилых двора из двух десятков, пребывающих как в ускоренной киносъемке в разных стадиях разрушения и разорения, у нас так не принято, чтобы заявляться запросто друг другу даже днем. Я ему попробую стакан-то не дать, ссылаясь, что все спят, что сам я не пью, опасаясь разрушения своего маленького времени, как раз будто очень захотев подняться и продолжить работу. Я ему попытаюсь стакан не дать. Тут-то он мне и вывалит при скорби, поигрывая то желваками, то быстроватыми взглядами, то роняя голову, как бы слезу не то смахивая, не то скрывая. Тут-то он... Это что же выходит, опять война? А я только третьего дня отмахал по нашим дорогам за 500 километров, за Ярославль, за Кострому, за Судиславль Галич. Наконец вырвался из столицы к сыну, к чердаку. Быстро домчал, без поломок и аварий, часов за 12. Какая война, что плетешь? А у мне без обиды, а с огорчением, как недоумку, все в подробностях. Как ехал из райцентра последним автобусом, как у одного парня транзисторный приемник был, как все в автобусе мужики слышали, Как все это случилось, что война? Не хочу даже сейчас, когда миновало, подробности эти воспроизводить. Это что ж мотает он головой, как лошадь? Только внуков народили, поднять не сможем. И впустил, и чашку дал. Оказалось, что всего лишь воды и просил. Лишь она и требовалась. Только уселся он прочно, как навсегда. Что, думаю, сейчас их всех поднимать и ехать, или пусть уж поспят до утра? А может и вообще зря ехать, ничего-то там и нет, и такая судьба мне выпала, к сыну поспеть и выжить. А как же вот в эту сторону невозможно подумать про тех, кто там? Это как-то отрезвляет. Да полно, не наплел ли ты все? Э, нет, говорит, бы наплел, и опять выворачивает подробность. Мне ли не знать, какова она подробность? Гипноз один, однако опять верю, потому что страшно. Что это я тебя не знаю, опять говорит он, Это у меня-то в доме, мною впущенной, сидячи А я тебя говорю. Меня не знаешь? Да нет такого, кто меня здесь не знает. Я Чистяков, у меня брат на железной дороге. И так далее. Понял я про него. Такой мужик. То он сидел, то воевал, то у него ордина, то внуки, то я ему сынок, то он меня младше. Пьянь, поэтическая натура. Я таких много не в деревне видел, а из. Понял я про него, да не все. Ты меня не знаешь, а знаешь ли ты, что в моем доме сидишь? Историю покупки избы моим тестям я знал смутно, может и правда. Нетрудно было в таком случае с авторской сентиментальностью вообразить, каково это. Узнать про войну, быть не вполне, сами ноги привели. И вот на пороге, где родился и вырос, неизвестно какой, но и народец сидит в усах и в очках. Почему у тебя усы, а у меня нет? В частности, спросил у меня с наигранной социальной злобой. А о прачке нет, ничего не сказал. Сидит на родимом пороге и в дом не пускает, и даже воды не подаст. И вот я и впустил, и подал, за войну-то. А он сидит, скорбит, воды то отпить не может, сидит в вечной наклонке, мастерски ни на что не опираясь, ну и с табурета не падая. А чашка в его руке, в другую наклонку, ну тоже не вываливается, и вода в ней, под острым углом, подчиняясь физике, обозначает горизонт и неправдоподобный угол, и Чистякова, и Чашки. Оставим его до утра в этой позе. А утро та же трава и погода, ни Чистякова, ни Войны, Однако в трех дворах наших с удивительным спокойствием подтверждают, да, было дело, теперь война, подождем, сообщат. Да кто сказал-то? А Чистяков и сказал. Подождали еще денек, и ничего нам не сообщили, не подтвердилось, а нам и до того было, погодка, наконец, выдалась, сено ворошить. А мне сено не ворошить, я на свой чердачокс, у меня творческий процесс. -с. А только чего не знаю, разве вид из окошек в который раз не сумеете писать? Там-то как раз сен ворошат. Баба и мужик. Костерочек в стране развели. Отсюда не видно кто. наверно Молчановы их угол По стеклу на самом переднем плане мух ползет, и также мысль моя уползает за мухой. Вот ведь, думаю, ни живописи, ни фото никак этого не отобразить, что в эту рамку для меня вставлено кем-то, задолго до меня эту избу ставившим, никак планировку к виду из моего окошка, естественно, не учитывавшим, но меня, однако, к этому пейзажу приговорившим. Не сфотографируешь так, чтобы рама окошка, как рама картины, муха ползает по картине, а на переднем плане столб, проводами, как нотными линейками. Пейзаж, для начала разлиновавший так, что на нижней линейке еще забор, на средней как раз сен ворошат, а на верхних двух уже дальние лес и само небо. Стоило отвернуться это записать, как ушла баба, улетела муха, мужик на глазах скрылся за сток, осталась одна собачка, которой до того, надо сказать, не было». А мужик-то был пропавший, затоптал костерок, да в ту же сторону, что баба исчезла, и направляется. А теперь оглянусь и ничего, ни дымка, ни собачки. И свет переменился. Мирный пейзаж, столь утешающий своей вечностью. Где ты? Какое бешеное время свистит в нем? Тахикардия какая-то, мчание, не говоря уж о ветерке и облаках. А там под спудом тихый сап, и там грипп растет, да вошь ползет, да мышь шуршит. Дымок оторвался от земли, как душа, уже сам, без мужика, от порыва, от ветра, и нет его. Пейзаж закрыт на обед. Кошка Наташка по опустевшему пейзажу к дому идет, тоже обедать, тоже кормить. Сейчас и меня позовут, снизу суп есть, и пропал пейзаж. Так и было. Война не война, шевелиться надо. Пора. Живой человек всегда только начал жить. Вот и я сейчас начну, но с чего? С этого или с того? Ужасная эта папка заброшенных начал набросков. Загибаются углы, желтеет бумага. Выцветает текст, они с места. Не это и не это, и этого не охота. Пейзаж не пейзаж, а какой-то свист времени. Две бабочки об него теперь бьются, стукаются через стекло о пририсованных наспех овечек. Может, это? Ну уж нет. Сколько же это прошло? Семнадцать с половиной. Не минут. Вот за минуту сколько в пейзаже случилось? Не часов. Вон сколько заутро наворошили. Не дней. Вот уже недель, как я здесь. А, лет? Лет? Минут? Какая разница? Мне было тридцать. Разница на лицо Не тот был чердак. И вид не тот. Продолжение не следует. Продолжим. Для нас нет сейчас более благородной задачи, чем на страницах наших изданий достойно отметить трехсотлетие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Вся жизнь Пушкина, его деятельность, его титанический труд являются близкими дорогими для сотен миллионов жителей нашей планеты. Всюду звучит имя Пушкина. Имя Пушкина звучало на этот раз под сводами, естественно оговорка, учитывая торжественность обстановки, потому что сводов, собственно, не было. Вернее, в стенах, где оно, имя, вполне могло бы прозвучать еще при жизни виновника. Даже, быть может, голос его. Но нет, представить головокружительно охватывает трепет. Нельзя не отметить заслуженной удачей организаторов этого не будет преувеличением назвать форуму председателя друга Албуу Сержбуде и его бессменных заместителей друга Ивана Ааронова и Джона Иванова. Бурные аплодисменты и просто аплодисменты. Сама их идея перенести заседание юбилейного совета со спутника объединенных наций, СОН, на старую нашу землю, на которой жил Пушкин, не могла не сказаться благотворно на самой атмосфере товарища собрания. «Здесь, под серебряным небом Петрограда, под хрустальным облаком Петербурга...» Доведя свой голос до звона, докладчик сам вздрагивал, как от неожиданного окрика, терял нить и немножко озирался. И мы оглядимся сейчас как бы вместе с ним, но не в такой уж растерянности, кое-что подметим и поясним. Серебряное небо Петрограда, по образному выражению докладчиков, означает гигантский, отражающий некие жесткие и острые излучения колпак, Действительно снаружи очень серебринный цвет, но, конечно, не из серебра, а из специального античего-то, чтобы нам было понятно, род пластика, хотя, конечно, уже и не пластика. Хрустальное облако Петербурга не менее образно выражает тоже колпак, но меньшего размера, концентрически помещающийся в Петроградском, только абсолютно прозрачный стеклянный, хрустальный, плексигласовый, хотя, конечно же, и эти вещества давно устарели, и имена их звучат для далеких современников так же волшебно, как для нас эфир, зефир, венецейская амальгама. Этот петербургский колпак был рот того колпака, какие ставили в наши далекие времена над сине-золотыми часами, чтобы в тщательной складочке бронзы не забивалась пыль и зелень. Эти часы до сих пор позванивают в прошлом времени, звуковой паст перфектум, и как-то напоминают мне, я уже запутался, в какую сторону смотрю из своей посредственно временной точки модели Адлер, то есть туча сейчас на машинке, напоминают мне о не что на хрустальном облаке Петербурга с внутренней стороны колпака были тоже пятна голубой эмали, приторочные и приуроченные к золоту шпиле Адмиралтейского, Петропавловского, Исаакиевского наподобие живых штилевых облачек. И вот, пока тикуют эти каминные часики, показывая время внутри колпака, отмеряя четверть часа, проведенных моей прелестницей прабабушкой за кружевами и поглядыванием в окно, пока не присоединится к тиканью цоканье по торцу, а мелодичный бой не сольется с ее восклицанием в передней. Господи, это представляет мне сейчас странную возможность рассказывать о небывшем. И так, пока не кончится завод, мы продолжим пояснение, ибо чувствую, будто слышу, что докладчик сейчас снова доведет свой период до звона и заозирается по сторонам, как бы ища нас в аудитории. Наконец наступила эпоха торжества охраны природы и памятников. Я был прав, докладчик смолк и растерянно посмотрел на меня, вернее, сквозь. И тут мы поясним, что она действительно наступила. Аналогичные колпаки были возведены над Парижем и Римом, Пекином и Лхассой. В Гамбургском зоопарке дал потомство кролик, а под колпаком Тауэра был восстановлен исторический газон. Очень красиво смотрелась земля с кооперативных спутников. Глубокого черного цвета с серебряными пузырьками музейных центров она выглядела теперь как ночное звездное небо. Да и была ночным небом, так смотрели на нее люди снизу вверх. Они смотрели на землю, как на небо. А на трибуне новые ораторы. Но у нас, господа, товарищи, досадный пробел. Это без излишней эмоциональности и метафоричности, как и подобает ученому, факты только факты, говорил русского происхождения академик Прынцев. Первая фотография, как известно, появилась в России в сороковых годах XIX -го века. Большой удачей нашей науки являются фотографии Гоголя, Чаадаева и других немногих современников Пушкина. Но сам Пушкин, к нашему глубокому сожалению, не успел сфотографироваться. По сути, что мы знаем объективно о внешнем облике великого поэта? Иконография необычайно скудна и, пожалуй, более говорит нам об индивидуальности портретистов, нежели модели. Мы должны исправить эту ошибку времени, и назовет меня вся сущий в нем язык, гордый внук славян и фин и ныне дикий тунгус, и друг степей калмык, запел академик. Ах, Александр Сергеевич, зачем же так? Всяк сущий в ней язык наполняли зал. И мы пройдемся сейчас по рядам, затесавшись между фотокорреспондентами и кинооператорами, если их только можно так назвать, потому что в предметах, которыми они орудуют, едва ли можно узнать то, что мы считали фототехникой в наше время. Во всяком случае, эти люди не обязаны изображать внимание на лице или аплодировать в нужных местах, они заняты. То ракурс, то необходимый делегат – И вот новая голубая вспышка озаряет прежде всего их самих, а отпечаток этого мгновения навсегда обозначит, что мгновение-то прошло, но утешит попавших в кадр тем, что оно ну, будто бы было. И мы, как киноглаз, пошарим сейчас по рядам, выберем крупным планом того-другого совершенно произвольно. Вдруг понадобится нам в дальнейшем повествовании в качестве героев. Такое пошлое лукавство. Мы находим, однако, так много общего в разноцветных лицах, что никак не можем пока ни на одном остановиться. И правда, далеко не каждый мог бы удостоиться чести сидеть здесь, лишь избранные. Тем более такой экстренный случай – сессия на земле, на которую вообще нужен пропуск, виза. А Петербург, как в наше далекое время, зал публичной библиотеки со спецдопуском. Чтобы пройти все это, нужно скорее совпасть, чем выделиться. Это понятно, земное тяготение теперь не безопасно в идеологическом отношении. И вот нам трудно задержаться на чьем-либо лице. Задержаться, конечно, и можно бы, но тогда на любом, без выбора. Предпочтение неясно ясно, первое попавшееся пропущено. Но вдруг? Некая тонкость в чертах, потупленность взора. Так ковыряют вилкой скатерть, как он потуплен, хотя нет, руки ведут себя выдержанно, то есть никак не ведут себя. Это-то, что невдомек соседям нашу нервного молодого человека, и невдомек-то потому, что самого подозрения в отличие уже быть не может, оно атрофировалось давно за ненадобностью, что и спасает, к счастью, нашего избранника, чем, мы подозреваем, он по-своему даже пользуется. Это-то, что им невдомек, и заставляет нас остановить свой выбор именно на нем. И тут нам приятно отметить, что юноша этот никто иной, как отдаленный потомок льва и Фаины. Незаконная ветвь. Игорь. У Игоря першит в горле от сухости петербургского воздуха и потомок Невских наводнений жаждет. Да-да, так все переменилось, именно сухость. Когда в день открытия сессии Игорь посетил музей-квартиру и увидел там письменный стол, накрытый колпаком, а чернильный прибор внутри прикрыт еще одним, значительно поменьше, то он тут же, и как он прошел все проверки, представил себе колпак над Петербургом, а над ним верхний, ленинградский. У него голова закружилась от телескопичности, и зачем-то нелепо он ее вощупал, свою голову. Вовремя. Так ему казалось, что он легко, как некую насадку, снял свою голову с плеч, И теперь она сразу уменьшилась до размера яблочка, очень опрятная. Повертывал в руках с удивлением, но и как-то равнодушно разглядывая, как не свою. Это-то, пожалуй, будет наиболее близким описанием того, как у него потупляется взор, и что он там разглядывал перед собой на пустом пюпитре, привязанной к нему белым проводком, мини-репродуктор, за ухо, иногда переключая канал из фламандского на японский, или славное потрескивание готентотов, но другому уху все равно было очень хорошо слышно. «Всего стоит и три дня отделяют нас от великого события, трехсотлетия со дня Александра Серг Г. Фрикативная Эвича Пушкина. Мы встречаем это событие в обстановке огромного политического и трудового подъема», — говорила Фрикативная Г. «Всенародное соревнование вызвало новый прилив творческого энтузиазма наших людей». Игорь катал свою головенку по ладони, как шарик из подшипника моего детства. Подшипник, вращаясь, тоже издавал когда-то фрикативный звук, может быть, Г. Вся Вселенная восхищена нашим достижениями в области покорения времени. Мы можем с полным правом утверждать, что первая машина времени была задумана в России уже почти два века назад. Бурные аплодисменты. Эта машина унесла нас в далекое будущее, сразу же оставив в далеком прошлом остальную историю Земли. И совершенно естественно, что вскоре, каких-нибудь полтора века назад, был сделанный первый шаг к покорению пространства, первый шаг в космос. Теперь пространство покорено, и также естественно, что мы сделали первый шаг в покорении времени. На рубеже третьего тысячелетия нашей эры нами произведен первый в истории человечества запуск времелета с человеком на борту. Бурные аплодисменты. Времелет «Аутлей-1», пилотируемый первым в мире времепроходцем генералом Флажко, благополучно пройдя расстояние почти в два века, при при временно остановился в намеченной точке с поразительной точностью в плюс-минус два года. Аплодисменты. Восполнен досадный пробел в исторической науке. Нами получена пропущенная фотография. Величайший триумф. Игорь судорожно сглотнул, казалось, проглотил маленькую щеточку и вынул из уха белый сухарик. Он теперь слушал в оба уха, На трибуне был его шеф, научный консультант и руководитель, заслуженный пушкиновед галактики Джон Иванов. Дух, друзья, захватывает от перспектив открывающихся ныне перед мировым литературоведением. Учитель игорь представлял собой фигуру, несколько отличную от остального собрания. Его амплуа было старый чудак-профессор. Такая милая и наивная, вечно юная восторженность энтузиаста науки, который варит часы, держа в руках яйцо. Говорит батенька, охотно докладывает, обнаруживая отличную конкретность мышления и отчетливость наблюдений. Не дослышивает, представляя очень мытую руку, и тогда особенно отдельно смотрятся на нем клееные бородка, очки в золотой пустой оправе и острый румянец. Тип, не изменившийся за два века, потому что иного отсчета так и не возникло, а потому вполне нам знакомый. Сейчас он грассировал. «Мы сможем в будущем, и не таком, господа товарищи, далеком», Заснять всю жизнь Пушкина скрытой камерой, записать его голос. Представляете, какое это будет счастье, когда каждый школьник сможет услышать, как Пушкин читает собственные стихи? Этого мало, товарищи. Наше воображение еще слишком бедно, еще не в силах привыкнуть к новому чуду и вполне представить себе отверзающиеся возможности. Мы восстановим всю прежнюю культуру до мельчайших подробностей. Гомер нам споет Илиаду, Шекспир расскажет, наконец, автобиографию. Головенка Игоря соскользнула с ладони. Этот блестящий подшипниковый шарик покатился по проходу и остановился у пятки друга степей. Игорь вздрогнул и мысленно пополз по проходу, стараясь незаметно. Но незаметно было невозможно, он страшно рос в собственных глазах, и ему трудно уже было бы быть незаметным, и уже, быть может, даже трудно помещаться в проходе. Поэтому он все так же сидел и печально смотрел на милый блестящий шарик из своего прапрадедушкино детство и совершенно успокаивался насчет того, что кто-нибудь что-нибудь за ним заметил. Единодушным вставанием было поддержано предложение Президиума формы сессии о направлении резолюции данного собрания в Президиум Академии наук с просьбой ходатайствовать перед Генеральным советом концерна «Березка» ГКБ, а также перед Верховным председателем Общества охраны природы и памятников ООО ПП. Распоряжение Института истории НИИИ, И совету министров послать в следующий времелет расход 3 в пушкинскую эпоху с тем, чтобы иметь к юбилею подлинный увеличенный фотопортрет Александра Сергеевича, а также его голос. Заседали. Узко. Тише, тише, товарищи, стучал по графину председатель. Графин не изменился. Пора, наконец, четко определить границы обсуждения и четко же поставить вопрос, кого мы посылаем во время, фотографа или филолога? Голоса они дружны, ленивы и в разнобой. Филолога, фотографа. Обе профессии внушали одинаковые опасения. Кадрового работника. Но кадры решали на этот раз не все. Нужен был один человек, но делать он должен был уметь даже не одно, а три как минимум дела. Снимать, записывать и понимать. Чем надежнее были кандидатуры, тем меньше они умели из этого. Так и вышло более фантастическое, чем сам времелет предположение, что лететь Игорю Адоевцеву из тех самых Адоевцевых, молодому и подающему, хотя и ничем себя не зарекомендовавшему, но и ни в чем пока незамеченному. Зато он умел записывать, опыт фольклорных экспедиций, легенды о мясе рыбе, фотографировать, не вполне профессионально, но современная техника, и был потомственный пушкинист, причем почти без сомнений русский. Это-то и внушало. Потомственный, мало ли что. А его прапра Фаина, кажется, была на четверть, как раз седьмое колено. Раз на четверть, значит, прошло седьмое колено, резонно отметил кто-то. Но тут и еще всплыло. Сначала как плюс. У него же даже есть предки в пушкинской эпохе, уж точно русские. И тут уже. Так у него же прямые родственники в том времени. Молчали долго. Опыта полета в столь славную эпоху еще не было. Поручился все тот же, кто сообразил про седьмое колено. Это был такой глубокий старик, что помнил в раннем детстве похороны его прапролевы, дожившего до двухсотлетия восстания декабристов. Старик уже ничем не рисковал, ручаясь, и им рискнули. Молодость не подвела, и медики не возразили. Как билось его сердце. Игорь летел, и под ним шуршали времена, уходили, как в воронку, грибовидные облака, и вылетали обратно бомбы, зарубцовывалась земля, покрывалась мегаполисами, населялась человеком. Просыпалась на города, городишки деревеньки, зарастало травой и лесом, оживала птицей и зверем. Заходы солнца сменялись восходами, солнце с частотой велосипедных спиц мелькало с запада на восток. Нам не понять, что с ним творилось, когда, косо чирикнув звук был кирич-кирич, испуганно влетела в его, Игорево сознание, первая птица. И уже под ее крылом распалась дамба, заболотившая очи и город. Опустили водохранилище всплыли утопшие деревни и колокольни. Зазвонили из дон, днов, дней. «Донь, динь слышал он обратный звон. «Стали землей». Не следует преувеличивать. Не так трудно вообразить нам в реальности, как он летел, чем представить себе, кто летел. Что это была за бедная голова? Какие мысли занимали ее? Какие там мысли? Более века прошло после нас, не то что после Пушкина. Тут нам самим легче подсчитать. Подсчитать-то нам легче, но понять еще труднее. Ему нас понять еще труднее, чем нам Пушкина. Тут только мы равны. Но мы ни его, ни Пушкина не поймем, а ему нас хоть понимать не надо. Великое благо, когда он пролетает в этот миг как раз над головой своего автора и что-то крякает в этой авторской голове, одаряя вывернутый наизнанку, вспятный мыслью о том, что такое и не мертв, и не чет, и не в лоб. Подлинное течение времени, наконец, догадался перевести я. А Игорь уже так давно пролетел. Пролетает над Аптекарским островом, отвоевав обратно две войны. Летит где-то между двух революций. Там закладывают дом, где когда-нибудь родюсь, рождусь, родится автор. Но голова у автор трещит сейчас, путает шестидесятые с восьмидесятыми. Да, да, двадцатого. А Адоевцев уже в том веке, нет-нет, не в двадцать первом, а в девятнадцатом. Путает восьмидесятые с шестидесятыми. Проскочил на деревне Галузин и не послал мне свой временавтский привет. Что ж ты так быстро пролетел, голубчик, не отметив под собою? Вот он я. Вот он ты сидишь, автор мой, голубчик. Где ж ты застрял в густой паутине сегодня? Но зато я сейчас вам точно скажу, на чем не успел задержаться обалдевший взор героя, но что он точно уж видел. Нас с вами. И тут вы мне не сможете не поверить. Это есть доказательство того, что все, что я вам говорила говорю правда. Вот что я вижу перед собой. Трехнедельный котенок в коробке дергается во сне, будто бежит, а он еще ходить не может. Снится ему бег, он ловчее перебирает лапами, чем наяву. Снится ему погоня или охота, он убегает или преследует, этого я не знаю, но знаю теперь, что видит он перед собой вовсе не опыт, которого у него нет, а будущее свое в виде самого древнего, до него существовавшего прошлого. Котенок бежит во сне. Сам-то я, находясь в своей точке времени и пространства, не способный ускорить или вернуть, что вижу перед собой более чем котенка. В какой невнимательности упрекаю я собственного героя, пересекающего по веку за страницу? Ну, отведу я от котенка взор, пролечу взглядом над строкой справа налево. Ничего не захочу понять, что в эту секунду пишу. Посмотрю налево, в оконце мое чердачное, в которое минуту назад уже смотрел, пытаясь уловить тот миг, когда надо мной промелькнет герой. Там стояла корова, жевала под дождем, плоско двигая челюстью. У нее с рогов стекали капли и падали в траву, как драгоценности. Так теперь ее нет, коровы, дождь перестал. Вот что я вижу. Остальное я знаю, что подо мной родился мой сын. Восемь лет спустя, как я задумал и было начал именно этот рассказ. А теперь и сыну восемь. И стоит мне эту дефамацию про него изложить, как он тут же взберется ко мне по приставной лестнице. И вот он уже тут. Кто пришел, говорю. «Мешатель», — говорит он и смеется. «Какое счастье! Вот и сижу в своем времени и пространстве и вряд ли сам передвинусь. Боже упаси!» «У тебя есть цветная копировка?» — спрашивает он, именно в ту секунду, как я это печатаю. «Нету», — говорю я, — и более синхронизировать события уже не могу. «У Игоря еще нет детей, вот он и летит. Вернется героем, получит, быть может, разрешение на право продолжения рода». Совет, может, пойдет навстречу, и будет там еще один Адоевцев или нет, уже не от меня зависит. Игорь отвлекся, думая о невесте, пропустил, не заметив крымскую кампанию, а хотел ведь увидеть в дыму сражения смелого молодого льва Толстого. Не заметил в дыму мечты о своей Наташе. Ищей горшок, и сам большой, бормотал он, глупо ухмыляясь, пропустив под собой очередную эпоху, вошел в Николаевскую, в плотные слои Пушкинской. Сейчас ему особенно внимательным следует быть, не проскочить бы. Он жмет со всей силы на кнопку. Очень напоминает она мне мамин дверной звонок. Я даже дверь перед собой вижу вместо его хитроумной панели. Стукается от перегрузки торможения затылком о предыдущей десятилетии, сороковые девятнадцатого. И Гоголь тоже не отметил, как он сидит, застыв и не мигая перед фотоаппаратом в Риме. И пока он медлит. За окошком моим совсем темно. Да еще и лента, не только не цветная, но и бледная. Не вижу и в настоящем, не только в прошлом, и с будущего. Время, до которого английский не додумался. Надо идти не в зримое, а в знаемое. Вниз, где сын. Там у меня свет включается на чердаке. Пошел вниз. Пусть герой без меня повременит, да и привременится. Итак, если он замедлился до сходного с нашим течением времени, если минута стала минутой, а час часом, и солнце снова взошло с востока – то значит, он уже живет в том времени, уже параллельно мне, отделенный теми же полутора веками, но с другой стороны. У меня завтра и у него завтра, у меня сегодня и у него сегодня, но это значит, что он уже второй день как овременился в желанной эпохе, потому что я как спустился, так и не поднимался, а проспал. Не следует, однако, думать, что остановка его произошла столь благополучной без осложнений на уровне легкости авторского приема. Автор не собирается спрятаться за вензелем прозаической фигуры и тем скрыть действие. Сложности были, но мне их столь же трудно объяснить читателю, как и себе. Мы так же наивны в представлении технического будущего в наше время, как и князь Адоевский в пушкинское время, рисовавший себе далекое будущее, сплошь увешанное воздушными шарами. Да и путешествия по времени во времена нашего героя делали лишь первые шаги, и они сами еще не знали, с чем встретиться. Короче, нашему герою довелось впервые столкнуться с неким эффектом, который он в силу своей гуманитарности никак истолковать не мог. И мы тем более не можем изъяснить физическую смысл этого явления. Можем лишь сравнить его с нашим опытом, скажем, с помехами в приемнике или телевизоре. Историческое время при такой скорости пересечения располагалось как бы полосами, иногда останавливаясь в устойчивую и отчетливую картинку, иногда начиная рваться и мелькать, и плыть, вспыхивать и гаснуть. Закономерность у этой через полосицы была крайне субъективна. Помехи возникали как раз в наиболее интересных для наблюдателя местах. Учитывая склад мышления и восприятия нашего Игоря, не только гуманитарный, но отчасти как бы и даже неосознанно поэтический, следует отметить, что интересовали его не столько грандиозные или значительные с общепринятой точки зрения события, сколько то, что он про себя называл живым. Так вот, грандиозное стояло в изображении неподвижное мертвого, как разрисованный слайд, а живой это как раз и начинало рваться и мелькать, не даваясь глазу. Будто из оркестра слышны были одни медные или одни ударные, но никак ни скрипка, ни соло. Аккомпанемент подавлял мелодию. Впрочем, музыкальные сравнение не кстати, бы вся пластинка крутилась в обратную сторону, для уха неприятную, для глаза пародийную. Видел он флаги и толпы, выстрелы и сражения, лидеров и тиранов. Время разбивалось об эти утесы, и щепки летели в стороны, как океанские брызги. Но разглядеть в этой мощи то, что единственное от него впоследствии осталось, то, что интересовало Игоря не только по профессии, но и в живом секрете его души, разглядеть хоть мельком эпоху модерн, рисующую врубили или пишущего блока, это ни за что. То, что осталось от всей этой грандиозной истории, то, что так потом лелеялось и сберегалось его коллегами во времени, в том числе и им самим, то, что составляло сокровища мировой национальной культуры – совершенно не было видимо в этом бурлящем под Игорем котле, в этом историческом вареве. А ведь он и Игорь Адоевцев, по сравнению с теми, кто варился под ним в этом котле, то всплывая на поверхность, то окончательно погружаясь, он по сравнению с ними уже знал, что на самом деле с ними происходит. Они нет, но именно им, не знающим дано было видеть, хоть бы и не узнавать, то живое, что так хотелось повидать ему на правах очевидца. Им было дано, ему нет». Им было дано жить, ему знать. Барьер был непреодолим. Он видел только то, что знал его время. Он хотел поглядеть, чего оно не знало. Тут-то и возникали ряй, помеха, не знаю как это назвать, эффекта Мадоевцева, что ли. Не только невидимо, но и глумилось над ним, под ним. Зачем на 114 году пролета потянуло его снизиться над временем настолько, чтобы подробно разглядеть разрушенную северную русскую деревню, обложенный в этот миг каким-то удивительным дождем, отвесным и крупным, как град, таким пунктирным, как рисуют дети, разглядеть животные крупные рогатые с упорством под дождем, жующие как бы по слогам. «Корова! Это же корова!» – догадался он. Значит, кто-то здесь еще последний жил, с чердака покосившегося домика доносился, примешиваясь к гармоническому шуму дождя, а ритмичный, прединфарктный, будто стучок какого-то разваливающегося древнего механизма. Это я, это я, ни с того ни с сего стучок вдруг совпал с ударами его сердца. Бессмысленно и заглянула в чердачное окно. Темно, никого, только в стекло билась бабочка. При тут это? Что там обронили в трех веках? Ее уже давным-давно не было, той покинутой деревеньки. Она заросла крепкими избами, людей набежала. Все они шли к восставшему из праха храму в красных рубашках под малиновый звон шел когнуться сосарревич капитан один оставался на своем мостике ага русско японская сосаревич всплыл на его глазах заметалась муравьина команда капитан представлял карту рупор игорь метнулся через всю империю к другому берегу финскому чтобы застать серые тона вечерние цветы сердце выпрыгило из груди когда он наконец поспел вовремя якс прекрасным гребцом белая рубашка отлажной ворот кудри высокомерный взгляд На корме дама в широкополой шляпе с солнечным зонтиком. Бочком, как амазонка, лица под полями не разглядеть, лодка с разгона шурша ткнулась в песок, юноша выпрыгнул подтянул ее к берегу. Стройный подал руку, и дама подняла лицо, заплаканное. Там они расстались под соснами на песчаной тропе. Игорь как мог остановил мгновение. «Александр Александрович, чтобы в лицо, но это был уже кто-то вовсе другой, хоть и тоже в белой рубашке», но с ракеткой под мышкой стоял поближе к кустам и озирался направо и налево. Игорь взмыл над временем. Оно встало на дыбы остановилось от скорости, как солнце в вечном закате. Странны были его лучи. Он их видел, а они светили другим. Как эта серебристая редкая ткань рвалась вокруг волокнами. Время, подумал Игорь, чтобы увидеть под собой недостроенную Эйфелеву башню. Почему-то именно на нее ему захотелось плюнуть, но он не был сверху, вот в чем парадокс. Место его в пространстве было еще более загадочным, чем во времени. Он в нем вовсе не был. И он уже не стремился увидеть пенсне в Ялте. И дама будет не та и собачка. Последовательно ровно миновал он десятилетие И тут едва не прозевал, замечтавшись, он тайно вывез с собой упаковку пенцелин от воспаления брюшины. Остановиться-то хоть следовало точно. Не раньше и не позже. То есть не позже и не раньше. Тут-то с особой убедительностью проявился эффект глумления. Уж больно точно была намечена автором для Игоря точка. 23 мая 1836 года Александр Сергеевич возвращается из Москвы в Петербург. Вдруг видит то, что хотел. Пушкин. Он лежал на подоконнике в гостинице Гальяне, что в Твери ел персики. Не сезон, подумал Игорь. Игорь вылупился во все глаза и онемел. А как готовил первую фразу? Александр Сергеевич посмотрел на него и плюнул косточкой и попал, и рассмеялся довольный. Игорь тогда прямо к дому на мойке подлетел, заглянул в окно. Лампа горит, дети его мало-мало меньше, редком сидят и чай пьют. Все сплошь косые, как их мама, и со стульев по очереди падают. Тут и мешатель на голову сел, я ему какую-то чушь плету, прослетевшихся на мой свет насекомых. Что-то знаки припинания, вон, мол, точка с запятой, а бабочка, что стукается, то лампочка, то белый лист, то муза моя. «Кто муза?» — резонно ставит меня на место мешатель. «Кстати, — говорит он, — некоторые бабочки тоже нектар собирают. Если есть пчеловоды, почему нет бабочководов?» Его сегодня укусила пчела. «Впрочем, бабочки тогда бы тоже кусались». Наконец, осерчал я на мешателя. Очнулся Игорь на кушетке. Думки были подпихнуты со всех боков. Голову ему держал повыше господин в пушкинских баках и давал понюхать на шатыря. Хозяйка в чипце светила свечой и поправлял на голове смоченное полотенце Глаз открыл, ужаснулась хозяйка. Вот и хорошо вот и слава богу А то, смотрю, господин хороший, а прямо на панелис В какой гостинице изволились остановиться, позвольте спросить Игорь сел и потер под полотенцем лоб. Я сразу понял, что вы иностранец, с гордостью сказали бакенбарды. Что-то пародийно-пушкинское было в его лице. Все так же, только нос пуговкой. «А Пушкин Некандр Савельевич, позвольте представиться. С кем имею честь?» «Что? Как?» — встрепенулся Игорь. «А Пушкин?» «Извольте говорить по-русски. Не «о Пушкин», а «а Пушкин», — сказал человек оскорбленно, сходно с известным нашим сочинителем». Игорь вскочил. Бред продолжался. «Он все еще в полосе анекдотической перегрузки, связанной с посадкой. Он все еще в полете?» «Спасибо, с не извольте беспокоиться, — лепетал он» вызволяясь из очередной петли времени и, кстати, вставляя на всякий случай повсюду этот ДКС. Но позволь хотя бы узнать, который сейчас год. — Что-с? Свеча выпала, хозяин упала хозяин подносил ей к носу ту же ватку, а Игорь устремлялся к выходу. — Позвольте-с, ваш сундучок-с и тросточку-с, холодно сказал Апушкин, подавая Игорю его аппаратуру. Игорь грубо выхватил их и скатился по лестнице. — И только тут... Выскочив из двора на набережную, фонтанка, мойка и понял что уже сел. В Санкт-Петербурге. Но когда? Доказательством его прибытия больше, чем вид перед глазами, служила эта тросточка. Она была сложна Это была такая старинная трость с откидывающимся плетеным сиденьицем для пожилых или больных грудной жабы. Это и был в ремелет. Верхом на палочке он и прилетел. А теперь она была сложена, и он стоял на нее, опираясь, чтобы не упасть. В сундучке находилась аппаратура, валюта, смена белья и подложный паспорт на свое собственное имя. Пишу, читаю без лампады, бормотал он потрясенный, и шагнул в белую ночь. Но и следующий его адресок оказался неточен, и сложность его стульчика не показалась ему столь доказательной. Беседуя с коллежским асессором Непушкиным, как на будущей картине Федотова «Утромайора» в халате, колпаке и с чубуком, Игорь совсем перестал себе верить. «Да-да», – гордо сказал майор, – «не Пушкин. К сочинителям по своему достоинству никакого отношения не имею. И не только не Пушкин, а не Пушкин. Фамилия совершенно отличная. И извольте, свыть и вон». Но одно майор, не разобравшись поначалу, игры таки выдал, а именно нос к носу оказались как раз 23 мая 1836 года. Игорь не мог быть на него в обиде, хоть и спущенный с лестницы. Он вышел в белую ночь. И это была та самая белая ночь. В конце Невского была светла Адмиралтейская игла, и опять та самая. Кто знал сейчас, что будут Лермонтов, Толстой, Достоевский? Левочке было восемь, Федору пятнадцать, Михаилу Юрьевичу двадцать два. Игорь был их старше. И Пушкин еще жив, и никто не знал. Он, он один. Он чувствовал себя на вершине времени. И он радостно шагнул с нее, чувствуя себя Онегином, Башмачкиным и Макаром Девушкиным одновременно. Зато в третий раз его спустил с лестницы сам Александр Сергеевич. не «Никифор, что ты там грохочешь? Наталью Николаевну разбудите!» Он таращил Игорю вслед на Играну гневу веселые глаза. Проженица спала и новорожденная спала. Он их только покинул и крался в кабинет, спокойный. С такой точностью Игорь как раз и не угадал момент приземления. «Сделайте одолжение, умоляю», – писал Игорь в своем христоковском чердачном номере ровно два месяца спустя, – «Александр Сергеевич, почтите хоть ответом. Я уж не знаю, как и просить вас. Зачем вы ни генерал, ни граф, ни князь? Поверите ли, сто раз не употребишь. Ваше превосходительство, ваше высокопревосходительство, ваше сиятельство, сиятельнейший князь и выше, то, кажется, и просьба слаба, никуда не годна и вовсе слаба». Теперь он подделывался под графомана, прилагая, впрочем, не менее как блоковские стихи, пытаясь в который раз выйти на самого Александра Сергеевича. Как незадачливый любовник, вычислял он часы и маршруты подкрадывался, хоть краешком глаза, мысленно подсаживал под локоток, подавал трость, садился рядом в карету. Так он оставался, глядя вслед экипажу, обрызганный грязью из-под колес. Пушкин оборачивался и смеялся. Сколько раз настигал зато его Игорь на Невском, проталкиваясь за ним по книжным лавкам. Старался незаметно, обрел бездну неведомых ему навыков, чем окончательно убедил поэта в том, что он шпион. И впрямь лучше всего изучил он пушкинскую спину и плешь. сюртучок у поэта был поношен, и пуговица на хлястике болталась, вот-вот оборвется. Доведенный до отчаяния Игорь как-то притиснулся к нему у книжного лотка и пуговку-то оборвал, тот и не заметил. Единственный был у него трофей. Игорь пришил пуговку внутрь нагрудного кармана, и сердце его в пушкинскую пуговицу при каждой встрече. А Пушкин продолжал ходить с одной пуговицей. И пришить некому, чуть не плакал Игорь. Наталью Николаевну он видел уже четырежды. Дважды она показалась ему совсем не такой красавицей, один раз ослепила, а в четвертой – самый невзрачный Он уже влюбился без памяти, но все же меньше, чем в самого. Письмо он отправил, но ответа не получил, да и не ожидал признаться. Многому он научился за эти два месяца, много познал. Во-первых, чтобы он не думал о своем времени, в тайне от других и в тайне от себя, как бы не любовался избранными эпохами в прошлом, Он автоматически предполагал свое время опережающим времена предшествующие. Он спустился сверху с форой в три века. Он был на триста лет старше, он знал, находясь среди этих слепых котят, что с ними будет. Верховное звание наблюдателя подготовило в нем заведомые чувства, силы и снисхождения Какой там наблюдатель? Вовсе не он смотрел на него. Поначалу он все ловил себя на ошибках, своих подготовки. Их была пропасть, он прибегал для успокоения к ядовитому смешку в адрес знатоков со спецкурсов выживания Как приблизительно казалось все, что они преподавали. И прежде всего суточные, выданные ему в твердой валюте тридцатых х годов XIX -го века. Буквально твердые. Монеты эти были еще и тяжестью, золотые 10 десятирублевки. Из какого соображения о ценах отсчитаны не были под столь строгой отчетность расписку? Что знали они о соотношении обеда, гостиницы и извозчика? Какая каша? Кашу он в основном и ел в трактирах, никак не соответствовавших его костюму и претензиям на знакомство с Александром Сергеевичем. На кашу это хватило бы ему и на 10 лет, но на то, чтобы попытаться сойти хоть бы раз за человека, не хватало и на неделю. Понял он пушкинские затруднения, но в долг ему никто не поверил, вот что. и так он снял самую дешевую комнату, ел кашу, хлебал щи, как Хлистаков, и ходил пешком не потому, что у него не было денег, а потому что они могли всерьез понадобиться, а взять... Откуда взять-то, вскипал он на лектор по финансам, рассуждавшего о дешевизне той жизни. И деньги, они здесь такими новенькими не бывали. На них косились, а на него и так косились, но на зуб сходило золото. А эта профессорская убежденность в точности отдельных деталей костюма, произношения, манер, как раз чем точнее оказывалась угаданная в прошлом деталь, темы подозрительнее. Шов был не тот. На Игоря застревал взгляд так, что первое время он беспрестанно себя осматривал. Застегнут ли, не измазался ли. Но взгляд этот недоуменный ничего, кроме недоумения, не выражал. Все так, но что же не так? Ей-богу, спустись он в чем был, меньше бы привлекал внимание Голос его не так звучал, слова. Профессор фонетики преподал ему произношение по церковным службам, а он выдавал себя за дворянина. В общем, проколов было бездна, но губили, как он с удивлением потом понял, не проколы, а как раз совпадение, как раз точность. Точность торчала. Точным бывает лишь все, а не кое-что. Ах, если бы все было кое-как и равно приблизительно. Он бы беды не знал. Выныривал бы чудаком, иностранцем, сумасшедшим, провинциалом. Провинциал – вот было откровение и спасение. Он был провинциалом в эпохе, а не в пространстве, и, наконец, научился, пообносившись, носить именно эту маску. Ее на него надели, отвели взор. Нет, это не он смотрел, а его показывали девятнадцатому веку. странное чувство даже закон. Он ожидал зрительного слухового шока от встречи с прошлым. Так ничего такого не было. Он видел лишь цитаты из того, что знал. Остальное, все, складывалось сплошной опасный бред совершенной, но и недоступной реальности, будто он посетил не прошлое, а другую планету. Другую цивилизацию. А что, ведь это так и есть, догадывался он. Реальность сплошная, как заборскую, где вывалившимися сучочками. Прикинешь, а там картинка еще из школьного учебника, ее ты и знал. Разве что можешь сказать, своими глазами видел. Что от того Кремлю или Пизанской башни? Прошлое, в которое он попал, было сплошное неведомое, как и для прошлого тот его настоящий день, из которого он вылетел. И оно оказалось для него и более неведомым. Прошлое было настоящим со всеми его закономерностями. Пришелец его не предопределял. И он начал жить в этом времени хуже других, одиноко, неумело и неуютно, но жить. И с этого момента он становился обладателем бесценного и уникального опыта, который был ни к чему, ни здесь, ни там. Там от него требовались пленки и слайды, но не этот опыт. Здесь и пленки были ни к чему. Здесь от него ничего не было нужно. Он понял, что отсутствует в этом веке, так же, как отсутствовало в нем и до прилета. Удивительное это чувство абсолютного одиночества и заброшенности одарило его, впрочем, не сейчас, а дарит еще однажды, и удивительным счастьем, равным отчаянию, никому неведомым на земле ни в какие времена чувством полной свободы. Его Игоря не стало. Пушкин и Петербург заполнили его, и хватило. Он лежал целыми днями на унылой своей койке мысленно проживал пушкинский день в точь так, как и Пушкин. Он вспомнил, что в каких-то поздних воспоминаниях о нем читал его признание, что когда он влюблен, то не расстается с предметом своей любви ни на секунду. Садясь в экипаж, мысленно подсаживает свою даму садится рядом. Гуляя, срывает ей цветок, подает упавший платок. Ехал с ним во дворец, забывал треуголку, возвращался за треуголкой. Возвращался за полночь, проиграв или выиграв. Целовал Наталью Николаевну в лоб, она с ног валилась. Проходил в кабинет, звал Никифора, а тот уже знал, нес ему полный графин лимонаду. Начинал Пушкин как бы нехотя рыться в рукописях. Ни за эту и ни за ту не брался. Ведь Игорь все это знал, он все это изучил и любил, и теперь каким же смыслом наполнялось все это отрывочной от параллельности полчаса пешком пушкинского живого существования? Он слышал за стенкой своего номера пушкинские вздохи и шаги. Или бродил целыми днями по Петербургу, отыскивая не пушкинские места, где он не ходил, не бывал, где еще что-нибудь построят после него, и тогда соскучившись возвращался в Петербург пушкинский, как будто вновь прилетал. Вне временности его, как, впрочем, и самого Петербурга, вот горд пришелец, будто проступило в чертах Игоря, на него вновь стали оглядываться, но иначе. Кто-то здесь только что был? Никого. Он стал тенью Петербурга, слился. Тут и ожидал его успех, там, где не ждал и не надеялся. Успех ведь тоже хочет дождаться. Он решительно поразил одно воображение. Павел Петрович Вяземский, да-да, тот самый, сын друга. Душа моя, Павел как много про него знал Игорь, пока тот про него ничего. Именно тот, кого Пушкин учил в карты, с кем гулял. У Игоря зашевелились волосы, когда ему сам представился со множеством извинений этот милый молодой человек. У меня шевеляться и ползают листки рукописи от множества бабочек, налетевших на мой свет. Когда кончается страница, удовлетворенно переворачиваю ее текстом вниз, чтобы, не дай бог, не ужаснуться написанному и мочь продолжить то кладу я ее на предыдущую, уже усиженную, полдюжной бабочек. Они спят, но покрытые страницы начинают ползать, и рукопись мои шевелятся к моему ужасу и восторгу. Три изумрудных вроде комарика ползают, таращась хоть и микроскопическим, но на редкость отчетливыми глазками, по черновику. Кромешный жук в ядовитую, как мухомор крапинку, упал на лист с устрашающим стуком. Кто скажет, из какого времени они? Вы ничего не найдете в ушедшей эпохе, кроме того, что она вам сама оставила. Вы из этого-то найдете не все. Человечество тоже живет своей частной жизнью, скрытой от глаз посторонних. Это и есть история. Она недоступна. Поглядывать в эпоху – опоздались. Иначе зачем же так тщательно писать дневники и письма, забывать их пыльные связки на чердаках и в чуланчиках, как не в расчете на Игоре? И Павел Вяземский напишет свои дневники, и в них ни слова об Игоре. Он прям-таки неприлично для светского человека вцепился в игорь по-юношески влюбился как в старшего, в его воплощение, в его петербургскую тень. Всюду таскал за собой, всем представлял, Муханову, тому самому, кому Пушкин первый свой памятник прочтет. И Муханов не заподозрил, расположился. И впрямь Игорь стал знаток. Именно утаивая свое знание будущего, он как-то особенно умел прикоснуться к настоящему. Он стал то, что называлось поэт, как говорилось про человека, который не обязательно стихи пишет. Поэты ведь тоже зрят будущее, но вперед, не назад. Игорь был не пишущий поэт, и в этом качестве, значительным внушал большое. Павлуша охотно исповедовался Игорю, как тот умел слушать, выжидая в своем ухе, как в засаде, что-нибудь про Пушкина, но никогда уже не задавая вопросов. Павлуша доверял ему свои сердечные фамильные, про университеты, про научные планы, ни слова о Пушкине. И вот свершилось. Он сидел на квартире Муханова, ждал Пашу, лакей доложил о Пушкине. «Опять», — сказал Муханов с мягкой досадой. Александр Сергеевич не ожидал постороннего. Взгляд его скользнул по Игорю косо. Игорь был представленный от многости того, что хотел бы вложить в первую же фразу, что-то лепетнул почти односложное. Александр Сергеевич зацепило взглядом чуть более пристально, приколол как бабочку. Однако показалось, Игорь не признал. Тот давно уже его не преследовал по пятам и изменился, как мы говорили. Тут же уселся около ваза с виноградом и стал быстро-быстро его щипать, виноградину за виноградиной, цепляя своими огромными ногтями, более походившими на когти. Игорь второй раз видел, как он ест, и второй раз он ел фрукты. Нет, он не похож на обезьяну, тупо подумал Игорь, сердце которого почему-то сжималось от некоего чувства непоправимости. Между виноградинами поэт поинтересовался, о чем прервал беседу. Узнав, что речь у них шла о недавнем открытии обитаемости Луны, он очень развеселился. «И вы в это верите?» – спросил он именно Игорь, напирая на это «вы», и до странности пристально вглядываясь ему в глаза. «Я нет», – сдавленно ответил Игорь. «Еще бы», – непонятно сказал Александр Сергеевич и стал по-своему доказывать, почему она не может быть обитаема. Человеку из 21 века особенно восхитительно было это слушать. «Дерзкий пуф», — заключил он, — «отважная выдумка, а не сыграть ли? Ведь настрое Игорь замямлил, что плохо играет, но не мог сопротивляться уговорам кумира. Муханов вышел распорядиться. Свечи, карты, кофе. Возникло неловкое молчание. «Значит, необитаемо», — спросил Александр Сергеевич. «Лет через двести она, наверное, будет заселена», — как мог уклончиво отвечал Игорь. «Что, на земле уже не хватит места?» «Не будет», — сказал Игорь, испугался. Так значит, у вас уже есть бальзам от любой раны? Спросил он внезапно, как выстрелил. Бальзам? Какой бальзам? Лепетал Игорь, тут же догадываясь, что писал в самом первом письме о пенициллине, который может спасти от воспаления брюшины. Ведь это вы мне писали, что вы из будущего. Вот он момент. Гений, устало подумал Игорь. Нет, я не писал. Ах да, простите. Александр Сергеевич заскучал и снова принялся за виноград. Виноградины напоминали про ногти, а ногти виноградины. «Но писали про свои стихи, ведь так?» «Ступать было некуда». «Так, я писал», — согласился Игорь. У него вспыхнула надежда на блока. «Не мог же он не оценить?» «Весьма любопытные грамматические ошибки», — одобрительно сказал поэт. «А стихи?» «Там были стихи», — искренне удивился Александр Сергеевич. «Жаль, кто же посылает стихи вместе с письмом?» Игорь опять показалось все в глубоком уменьшении и удалении. В бесконечной дали веков поглощал гений свой виноград, а Игорь опять будто раскатывал блестящий шарик по ладони, как собственную голову. А что в ваш век думают про рога? Александр Сергеевич снова будто вовсе не ел винограда, а все время пристально смотрел на Игоря и был будто в белом халате, так серебрилось все перед взглядом в дымке, кроме его глаз. Боже мой, он же все знает, уже знает, и про меня, и про себя, рога. Оказывается, последнее слово он уже произнес слух рога. И зная наперед всю эту историю, пытаясь уйти в сторону, обогнуть, он уже говорил и каждый раз слышал, что сказал, ровно на фразу позже произнесения, словно как репродуктор, был сам от себя отнесен на расстоянии стадиона. Как сказать? Во всяком случае, биологи не в состоянии объяснить их одной лишь природной целесообразностью, как одно лишь средство защиты и нападения. Они избыточны и неудобны. Они чересчур разнообразны и без какой-либо надобности, кроме как украшения. Александр Сергеевич внимательно рассматривал свой бесконечный ноготь. Игорь смешался все больше. Вот и ваш знаменитый ноготь, и кольца лепетал он, зажмуриваясь и прыгая в бездну. Это тоже можно от отчасти отнести. Ноготь и рог имеют одно строение. Это вторичные мужские признаки. Хвост павлина, фазана. Он смог. Забавно. Продолжайте. Игорь открыл глаза и увидел Александра Сергеевича неожиданно близко, лицо к лицу. На него смотрел негр. Я, впрочем, филолог. Я не в курсе, вдавливаясь в кресло, отодвигался Игорь. Мне даже ближе точка зрения не вполне научная. И дальше продолжал, захлебываясь засасываемой трясиной собственной речи. Что избыток этот рога в его разнообразии есть еще одно опровержение теории естественного отбора в пользу сотворенности мира, в пользу Творца. Это он, как художник, любуясь своим творением, нарушил скучную целесообразность и украсил прекрасными рогами. Он ждал пощечины, ее не последовало. Над ним стоял Муханов со свечой и колодой. «Вы что-то сказали?» Александра Сергеевича не было. «Ушел», — сказал Муханов. «Добрый малый, но часто весьма». И Павлуша прекратился, как обрезали. Несколько раз не заставал его Игорь, хотя до того он всегда сам Игоря находил. При встрече на улице Муханов едва раз кланялся и явно уклонился от разговора. Игорь понял. Он не мог сердиться на Александра Сергеевича за то, что тот наговорил Павлуше, оберегая младшенького. А что Муханов? Господи, пыль с его сапог. Дышать одним воздухом, видеть издали. Шпион, сумасшедший, графоман. Что такого? Игорь дожил с ним до конца. Не так много уже оставалось. Он еще пытался вмешаться, преградил дорогу Натальи Николаевне, пытаясь предотвратить роковое свидание у Идалии политики И только напугал бедную, она не разобрала его горячей речи, Тут же вынырнул, как из-под земли, спортивный поджарый полковник и смелый обеспечен дал прогрогшему и обношенному Игорю в челюсть. И когда Игорь пришел в себя, то и признал в прохаживающемся на страже у подъезда полковнике будущего ее мужа. Как же он ненавидел Ланского? Сторожить свидание с Дантесом своим подчиненным, чтобы через двенадцать лет просить руки Натальи Николаевны? Не агент ли сам Муханов из еще более далекой эпохи? Игорь уже бредил. Ланской не агент ли? Уже из двадцать второго. Игорь очнулся через две недели, провалявшись на своем чердаке в тяжелейшей лихорадке и беспамятстве. Выжил. Все было кончено. Не он бросился под сани, мчавшийся на дуэль, не он выбил пистолет из руки Дантеса, не он толпился с народом у квартиры и конюшной церкви, не он. Тройка с тургениум и гробом мчала без него, только снег завился. Игорь был погнался, но, видно, еще в бреду, почему-то закружил вокруг лицея и чуть не попал под первый паровоз, выехавший на него прямо из пушкинской смерти. Он не мог, что его больше не было. Без Пушкина его самого больше не было. И задолжав бесконечно хозяину и докторам, он расставил свой стульчик, то есть сел верхом на свою палочку. Он здраво рассудил, что Пушкин тогда еще его не знал. И там он был все еще жив и он пустился вспять втуда, туда в тогда вооруженный опытом тридцать шестого года подкрадывался он теперь наверняка нацелив объектив и микрофон к высшему как он исчислил мгновению а там будет что будет он шел напролом как лось сквозь осеннюю рощу с печальным шумом множалась ложился на поля туман все было так он шел напрями шурша по строчкам как по листьям ничего не видел Длинная его фигура выныривала из тумана меж стогов и пропадала в нем. Он олицетворял себя с этими клочьями, листьями, кочками. Впереди слабо светилось окно. Там за ним писался сейчас медный всадник. Отвыкнув от себя, от своего тела, которого давно не чувствовал, он не боялся быть замеченным. От нетерпения он прямо приник к окну. Вот оно. Да, горела свеча. Да, лежал в крошечной коечке человек и что-то так стремительно писал, будто просто делал вид, будто проводил волнистую линию за линией, как младенец. Как причудливо он был одет. В женской кофте, в ночном колпаке, обмотанный шарфом. Но это был не Пушкин. Младенец был бородатый, время от времени свою бородку оглаживал охаживал, а потом снова проводил свою волнистую линию по бумаге. Теряя рассудок, Игорь постучал в окно, прежде чем понял, что делает. В исподнем, накинув тулуп, Бородач вышел на крыльцо, прикрывая свечу ладонью. Вот это был портрет. Это был бородатый Пушкин. Странно колебались по лицу снизу вверх от свечи тени. Кто здесь? Это я, по-детски сказал Игорь. Свеча писала полукруг, Пушкин пропал в ночи, Игорь зажмурился от света. Оба молчали. Бедный, с невыразимой болью и состраданием сказал из тьмы Бородач. Бедный. «Не дай мне Бог!» И вдруг что-то сильное и легкое прикоснулось одновременно к его голове и руке. Ладонь скользнула по лицу, какая она была горячая и сухая, мокрая. Пушкин утер ему слезы, которых он не чувствовал. Стремительно повернулся так, что свеча погасла и хлопнул дверью. Игорь разжал ладонь. В ней лежала золотая монета. Утром Игорь проснулся в стогу, вышел к озеру, умылся. Прикосновение к щетине не понравилось ему, и он извлек из сундучка свой НССР. Внимательно разглядывал он свое лицо, которое ночью погладил Пушкин. «Всего три года, а как он постарел? Эти седые патлы, эта безумная бледность и глаза? Вот и точная датировка, не дай мне бог, сойти с ума!» — ухмыльнулся Игорь. Так он втянулся в эту погоню. У него была ни с чем не сравнимая возможность поправлять предыдущие ошибки. Он гнался за Пушкиным вглубь его жизни, где тут его не встречал. Странное дело. Чем больше становился его опыт, чем моложе Пушкин и старше он сам, год спустя, то есть на год раньше Медного всадника они были уже сверстники, тем быстрее ловчее, будто и он становился опытнее, отделывался от него Александр Сергеевич. Последняя встреча удалась Игорю в 1829 году на будущем Пушкинском перевале. Он хотел улучить момент, когда Пушкин встретит арбуз Грибоедовым. Его иногда охватывало сомнение, так ли оно было на самом деле, слишком уж историческое стечение. Игорь много теперь знал про историю, какая она. Не такая. Он долго решал, когда лучше попытаться заговорить с Александром Сергеевичем, до Арба или после. Решил до, потому что если арбаев и впрямь была, то вряд ли удастся войти в контакт после такого потрясения. А если не было, то не все ли равно когда? Опытный, он точно все синхронизировал и сложил свой стульчик ровно в тот день и час и на той дороге. Пушкин ехал на маленькой мохнатой лошадке в сопровождении казака с винтовкой. Игорь опять не сразу признал его в плаще и широкополой шляпе. Игорь, на этот раз тщательно выбритый и причесанный, подновивший платье с тросточкой и сундучком, странный странник, вышел навстречу из-за поворота, спускаясь с перевала в то время, как Александр Сергеевич ехал в гору, то есть медленно. В дороге легче разговориться. Его странный европейский вид расположил Александра Сергеевича. Игорь выдал себя за путешественника-ботаника из Вены. Все шло как по маслу. Александр Сергеевич поинтересовался ночлегом на пути к Ириване. Ганс Эбель, так назвал себя Игорь, поинтересовался погодой в Тифлисе. Игорь Ганс стал рассказывать про возраст этих гор, задумал именно так переметнуться к убедительной для Александра Сергеевича версии о возможности временных смещений. Сброс, соседство пород. Он ничем, казалось, не выдал свое знание, что перед ним поэт что перед ним Пушкин, но взгляд из-под шляпы неожиданно удлинился, будто устремляясь поверх и вдаль. Привычный испуг предыдущих провалов морозом прошелся по спине Игоря, и та самая монета, которую в октябре тридцать го подал ему поэт, навела его на судорожную мысль. Он извлек из кармана эту монету тридцать го года чеканки и протянул Александру Сергеевичу. «Что это?» – рассеянно сказал поэт, по-прежнему вглядываясь вдаль поверх. «Обратите внимание на год». Пушкин посмотрел с досадой на монету. «Так ведь сейчас двадцать девятый!» С отчаянием воскликнул Игорь. «Конечно!» «Постойте!» И он пустил коня вскач. «Навстречу арбе!» «Арба была!» И это он спугнул Заяца с Лешки так, что тот перебежал по эту дорогу в декабре 1825 года. Странная мысль закралась вдруг в голову к нашему времелетчику. «А что, если...» «Нет, быть не может!» «Однако...» Почти двенадцать лет длится эта погоня, и я уже не собираюсь ее прекратить. Так, значит, так, может. Так он меня уже видел. Вот отчего он все лучше распознает меня. Тогда, в тридцать шестом, у меня было больше шансов. Я был моложе, неузнаваемый. И здесь, на сугробе, ввиду цепочки треугольных следочков, в конце которых, по выражению поэта двадцатого века, обязательно будет заяц, он разрыдался». И здесь, на сугробе, отрыдав свое отчаяние, принял он спокойное и окончательное решение так и не вернуться в свой век. Ну что ж, дам ему время, пусть подзабудет, рассуждал он, отважно путая времена. Не буду тревожить его в ссылке, скоро уж он и вернется. Отправлюсь вспять в Петербург, поживу там годика три и дождусь его возвращения. И мы, всем сердцем сочувствуя герою, не заставим его еще раз не признать поэта в картузе, Молодого, хорошенького в красной рубашоночке. Он шагает по сельской дороге и зашвыривает вперед себя знаменитую железную трость. Закинет, догонит, подымет. Тренируется, чтобы рука не дрогнула, когда стрелять придется. Сорвался. Ах, черт, в кусты. Поэт ползает по траве. В кустах не дышит Игорь, держа палку эту пресловутую. Ах, черт, чуть не прям в голову попал. Где же она? Господи, прости. Ползает в траве, как жук, никем, кроме Игоря, ненаблюдаемый. То есть ненаблюдаемый уже никем как жук в траве ползает гений, только что отписавший цыган. Так Игорь оказался в Петербурге 1824 года. По дороге, то есть пока он сидел на своей палочке, случился с ним очередной вневременной казус. Одежда его распалась, и деньги исчезли, они были моложе 1824 года. Так его ограбило время, как вор на большой дороге, и оказался он голый, с сундучком и тросточкой. И что было ему делать? Ничего не оставалось, как версия ограбления и придерживаться. В участке обнаружат много несоответствий в показаниях, передадут выше, вплоть до третьего отделения. Там несоответствуем им пренебрегут, зато предложат дружбу. Как они, однако, логичны, думал Игорь, обнаружить себя на службе именно в третьем отделении. Провинциал на возрасте, без состояния, без определенного места жительства. Ему вдруг стало скучно, он отнесся к предложению вяло безучастно, почти согласный с ним, как с приговором. И тут будто ветер, будто вспышка, будто ласточка, будто фалдочка знакомого фрака. Гений, восхитился Игорь, как он был прав с самого начала, сразу распознал, что шпион. Он вспомнил свои первые шаги в 1836 году, и вдруг оттуда, из той неудачи, Пушкин, наконец, протянул ему руку. Игорь руку-то ухватил, подтянулся, из ямы выбрался, а Пушкин и след простыл. Как хорошо, радостно вышагивал на воле игорь Как бы я ему в глаза посмотрел, когда он вернется в 1826-м? Диву давался, что его пронесло. Да и мы, признаться, диву даемся. Представьте себе не то, что конец 21-го. Современного интеллигента. Как беззащитен. Что он может, что он умеет, что он даже знает вне круга столько же о том же знающих. Вы его из этого круга заслуженные карьеры и опоры, что останется? Ни ремесла, ни состояния. А он уже совсем по тем временам старичок лет сорока, седой почти. Двенадцать лет. И каких? Так или иначе разделенных с Пушкиным. Дома в двадцать первом назначили бы ему инвалидность или какой-нибудь пенсион, как балерине-шахтеру или подводнику, а здесь приобрел-таки трудовую биографию в масштабах нашего начинающего литератора. Разносчик, конторщик, репортер, переводчик в порту. Ему, столь образованному, почти на три века вперед пришлось наконец-то чему-то поучиться. Как он был горд, когда освоил счеты. А делить и умножать столбик. Считать ведь приходилось не себя, хозяину. Откуда цифра, спросит хозяин. Как ему объяснить, что компьютер не делает ошибок. Хозяин хочет сам убедиться. Как музыку слушал Игорь собственное не костяшками, все более артистичное, и про компьютер забыл с удовольствием. И русский язык его был не лучшим, но и тут он преуспел. Говорить на все более и более русском языке было медленным и мучительным удовольствием. И писал он уже почти без ошибок, особое наслаждение испытывая, когда вовремя вспоминал про ять. По пушкинским следам он прижился в Коломне, поближе к его прошлому, к его первым квартирам, к его будущей поэме. Такой же домик, светелку, три окна, крыльцо и дверь нашел он хоть и до службы далеко, зато ближе к хозяйской дочке Наташе, о которой он как бы и не помышлял, но все же домой было возвращаться приятней. Она была угловато и мила, она краснела, он смеялся, и она обязательно спотыкалась. Споткнувшись же, непременно выбегала куда-то за печку, за занавеску, на кухню. И Игорь еще долго улыбался, довольный. Он брякнул как-то ей комплимент, что она похожа на свою тезку Ростову, и долго не мог простить себе этот анахронизм. Наташа впала в мучительную ревность к своей предшественнице. Строгая мамаша не обольщалась с той же степени достоинствами дочки и прежде всего ее преданным. А потому при всей подозрительности, а может и благодаря ей, довольно стремительно склонялась к тому, что лучшей партии дочери не сыскать. Что ж, что не мол ты, со странностями. Странность была, долгие прогулки по городу и бормотание. Не то напевает, не то сам с собой разговаривает. Для песни мало, для речи много. Однако счастье дочери мамаш не так легко вверяла в чужие руки. Проследила, куда ходит, к кому. Проследила и успокоилась. Никуда и ни к кому. Не пьет, не курит, не посещает. Что же еще? И он бродил, бормоча будущие строки, например, все те же. Ищей горшок, и сам большой. И усмехался довольный. Так он обрел свое скромное эмигрантское счастье. И еще вот что. Он начал писать. Нет, не стихи. Стихами припушкин не побалуешься. прозы он писал. То экспедиционный отчет, то мемуары из 21 века, то даже пробовалось в современной жизни двадцатых годов 19 -го. Не хуже уже получалось. Все русская проза была еще в будущем. Две его заметки были даже в газете напечатаны. Они могли попасться на глаза Пушкину. Но и тут досадный анахронизм. Рассуждая о современном градостроительстве Михайловский манеж назвал он зимним стадионом, а Петровскую площадь даже не Сенатская, а площадью декабристов. Так он жил и ждал. Между тем еще не наводнение, ни восстание. Странен без Пушкина Петербург, будто при нем и был построен. Будто сто лет понадобилось для продолжения его строительства, сто лет от Петра до Пушкина, и снова застучали топоры, завержали пилы, заскрепили лебедки. Одновременно начали строить все, что казалось нам потом построенным последовательно. И биржа с пристанью и набережными, и казарма, и конногвардейский манеж, и перестройка адмиралтейства, и бульвары, и мосты, и Казанский собор – Исаакиевский, Троицкий росли рощами с колонн, но куда быстрее рощ, а уж жилые трех-четырехэтажные дома те просто как грибы. Запомнив Петербург 1836 года, Петербург, из которого Пушкин ушел навсегда, вы бы очень удивились Петербургу в 1824, на каких-то 12 лет младше. Ни здания Сената и Синода, ни сфинксов, ни Александровской колонны, ни тех, ни других триумфальных ворот, знаменитых львов вдвое меньше. Почти ничего из того, что будет когда-нибудь носить его имя. Ни Александринки, ни Пушкинского дома. Будто все стремилось поспеть в Пушкинскую строку, торопилось блеснуть в его взоре. Нет, он мог не умереть. Я же вижу, вижу ее живым, садящимся в поезд в том же 1837-м. Вижу, как он пряменько так на скамейке сидит и в окошко поглядывает, и мальчишеский смех рвется из его глаз. Ему и больно, и смешно. Проклятый господин Облачкин. Это было седьмое января. Я сунул червонец Никифору, он не устоял, сказал, что все сделает. Я стоял у подъезда, сжимал коробку с пенцелином, сердце выпрыгивало у меня из груди, и перед глазами плавали круги, но необъяснимая уверенность, что на этот раз он меня выслушает, была сильнее страха. И тут этот мальчишка-купчик лет четырнадцати со своей слюнявой тетрадкой мимо меня и прямо к той же двери. Повар ему открыл, а тот ему тетрадку сует. А я уже слышу, что Пушкин спускается, его голос, Никифор меня не подвел. А повар мальчишку выпихивает, Пушкин занят, говорит, и дверь закрыл. Тьфу, черт, думаю, принесла тебя нелегко и все запутал. Однако мальчишку жалко, шагнул понурый, личико у него как фамилия. Ну и по делам, однако, думаю, он и Блоковских моих стихов читать не стал, что ему облачкинские. Тут дверь распахивается, я возле кого-то Никифор, за мной. А это все тот же Василий, меня отпихнул, бежит, кричит. «Господин Облачкин, господин Облачкин, вернитесь!» Облачкин взлетел, перед моим носом Василий опять дверь закрыл. «Я уж и закоченел совсем, они Пушкина, не, Пушкин, не Никифора, не даже Облачкина!» Наконец дверь распахнулась счастливым Облачкиным в проеме. За ним Никифор смотрит на меня смущенно, плечами пожимает, руками разводит. «В следующий раз барин говорит. Что делать? Я за Облачкиным. Придушить его готов!» Так и так, ему говорю, такое ты и такое-то, тоже поэт, тоже Александру Сергеевичу стихи приносил. Да вот ему повезло, а не мне. Какой он, мол, спрашиваю, очень строк Что вы, отвечает Облачкин, душа? Я уж кому не носил, никто не разговаривает, а он так сразу и прочитал, тут же тетрадку и похвалил, и еще, если напишу, приносить велел. Не утерпел я. Покажите, говорю. Он окрыленный, охотно мне тетрадку отдал. Смотрю, это же надо. Ну ничего, ничегошеньки просто в его виршах нет. И чтобы сам Пушкин, а что же он вам еще сказал, домогаюсь я, спросил, сколько лет, до да богат ли батюшка, да своя ли у меня фамилия. То есть как, своя ли? Ну, не псевдоним ли я такой выбрал? Ну. Но я и говорю, что своя, совсем своя. А он просто так обрадовался, начал мне щекотать, тискать и хвалить. Молодец, говорит. Что поделать, гений. Что ему мой пенициллин, когда по земле мальчики-поэты такие фамилии носить могут? Нравится мне здесь его поджидать. Все так медленно, а быстро. И все время что-то. А у нас? У нас все быстро, а ничего. За 12 лет, что я в Петербурге не был, сколько еще всего предстоит при Пушкине построить? И все это будет построено. На все это смотреть можно будет веками и строчки его бормотать. А у нас? И описать-то нечего. Ни одной детали, хотя все одни детали. Вон Охтенка идет с бидоном, так она в голландском чипце, а у нас Порошкова из отдельного краника со счетчиком льется и краник не из металла, и счетчик электронный. Вон санки проехали, так у них и полозья скрипяты из-под хвоста лошади конские дымящиеся яблоки сыплются. И у ямщика что кушак, что морда красней некуда. А у нас залез прозрачную скорлупу, сложился в трое, как зародыш, телефонный номер набрал, кнопку нажал, и никто тебе даже о лоне скажет, а в ту же секунду сидишь ты напротив абонента за 400 тысяч километров, и он тебе искусственный аперитив предлагает, который прикрепляется, как клипса в нос и балдеи если можешь вот уже не оло так не ло у них так я сейчас от обиды на облачке на в трактир зайду и меня человек обслужит человек это у них презрительно почти звучит потому что не господин а человек всего лишь а для меня то что мне не механическая рука мечет то что тараканы муха только что живые в тарелке плавать могут что человек живой с салфееткой его грязнее улицы все это одно счастье и умиление и метры здесь не квадратные а спальные до гостиной до столовой И нет всех этих кишок, трубочек и проводочков, гарантирующих нам жизнеобеспечение. Воду, воздух, тепло, свет, связь, информацию. Как умирающие в реанимации. Отключи проводки. И где ты, человек? А тут? Эй, человек, что там у тебя есть? Ну, хотя бы и лимонаду. Как медленно все тогда строилось. Как быстро. И все это оставалось вплоть до нас. Никуда не девалось. Примитивные орудия и труд почти рабский. Соображения инженерные будто бы скудны, средства технически безнадежны. А чего же так хорошо получалось? Лучше, чем потом, со всеми нашими ухищрениями. Рука была умна, и ум был ручной. И не было движений бездумного, и не было мысли незаботливой. Нет, не пойму пока. Вот кого я еще не прощаю, так это Брюлова. Ну, что ему было картинку, то Александру Сергеевичу не подарить. Тоже мне рубинс европеец дутый ведь Александр Сергеевич даже на колень вставал, пусть в шутку, но искренне, но вставал, а тот потом, мол, подарю. А ему три дня жизни всего оставалось. Главное, потом еще и домой к нему пришел. Александр Сергеевич ему детушек сонных выносит, хвальц, а тот, ну чего ты спрашивается женился Грустно вдруг стало Александру Сергеевичу, скучно. Да так, говорит, за границу не пустили, вот и женился. А тот из-за границы всю жизнь не вылезал, женат не был, и детей не имел, и ни шутки, ни грусти его не понял. А ведь правильно не подарил, потому что откуда же знал, что тот погибнуть может? И ехал бы живой Александр Сергеевич в том первом поезде из Петербурга в Москву и картинку с собою, подаренную Брюловым, возил с собою. Так он писал темно и вяло. Здесь бы и должна была начаться повесть о бедном нашем Игоре, коль уж он решил здесь жить. Здесь бы начать, да уж больно некогда. Срок авторского пребывания в деревне решительно подходит к концу, так неужели опять не допишу ничего до конца? К тому же под рукой никаких источников, не только по Петербургу пушкинского времени, и даже и просто томика самого Пушкина нет. Нет под рукой источников в деревне, но и обычных источников в деревне нет. Ни озера, ни речки, ни колодца, хотя с неба льет не переставая, сено так и не просушить. Источников нет, прудики копаем. В глине вода стоит, никуда не уходит, из прудиков ведрами черпаем, в дом носим. В доме тепло, если печь протопить, а если не топить, то холодно. И если воды не принести, то ее не будет. И идти за ней по дождю и глине. Глины по пуду на сапог и скользко. И свет отключился, трансформаторная будка через все поле. Далеко и по тому же дождю. Из трех наших домов все в окошке поглядывают, кто пойдет, а никто пока не идет. Свечки зажгли в окошках, и я зажег. Мысли автора и героя начинают пересекаться. Прав он при реанимацию. Пусть и не столь совершенно наша техника по сравнению с его будущей, А и я там, в столице, пусть кривыми, ржавыми да грубыми, но кишками к общей жизни, без которой мне и дня не прожить подключен. К батареи, унитазу, телевизору. А шнуры спотыкаюсь. А если не дай бог, то чем Чистяков давеча грозил? По телевизору комментатор грозит, раз грозит, два грозит, привыкаем. Не страшно. Не угроза это, а обстановка в мире вроде мебели. Там Англия стоит, тут Зимбабве бурлит, здесь бомба висит. А отключи меня. Да что говорить, тут однажды не то, чтобы горячую воду отключили временно, тут однажды из обоих крана кипяток пошел. Три дня рук не помоешь, не то, что лица не сполоснешь. В городе страшно, если без телевизора до да частяковские мысли думать. А здесь в деревне не так страшно, потому что отключать не отчего, потому что здесь война уже будто и была. В соседней деревне Турлыково на днях последний житель погиб. Ехал в кузове, грузовик перевернулся, на него ящик с гвоздями. Был я в той деревне, красивой деревне много красивее нашей, как и название ее. Сама на холме, вокруг луга, вокруг лугов лес. Высится деревенька над нашей, как храм божий. И жила она лучше нашей, видимо, потому что и колодцы есть, и окна резными наличниками украшены. Значит, было время не только на прокорм, а и на удобство, и на красоту, признак крестьянской цивилизации. Дома стоят почти целые, вселяйся, живи, ну, подремонтируй слегка и живи, а только жить некому. Я в один вошел. В буфетики и стаканы, и ложки, не то чтобы ценные, но годные. А в шкафу даже платье на плечиках висит. Инвентарь подобрать можно, ножовку хорошую, или молоток, или косу. Будто бежали отсюда наспех, будто от проказа, или будто нейтронную бомбу именно здесь испытали. сурово здесь, конечно, край. Ни климата, ни почвы. С север до глина. Вода все время с неба, вода и вода. Дорог, конечно, нет. Но ведь жили же ни одно поколение, если уж наличники вырезать стали. В какое время сбежали они? В завтрашнее. Они сбежали, а я чего здесь делаю? А я здесь пытаюсь сделать вещь, хоть какую, хоть такую, потому что там, откуда я, уже никакой вещи не сделаешь из-за связи с миром. Не с делом, а со всем миром, с телемиром, фоном и визором. Деталь там живая не водится. Корова мычит сейчас, и трава растет сейчас, и дождь льет сейчас, и делать что-то нужно именно сейчас. не вчера, не завтра. Если поставить времени за пруду, пытаясь задержать прошлое или накопить будущее, то вас затопит через крошечную дырочку под названием «Сейчас», и вы захлебнетесь в потопе настоящего. Игорь, конечно, знал про наводнение, но к этому историческому отрезку его специально не готовили, планируя его пребывание лишь в 1836 году. Он знал, что осенью, что в этом году, что больше всего пострадают гавань, Васильевский остров, Петроградская страна, Зато они и жили в Коломне, которую он не помнил, чтобы так уж пострадала. А в гаване он работал, следовательно, первым встретит наводнение успеет принять меры для безопасности будущего семейства. К тому же он расписался, у него пошло, повесть из современной петербургской жизни веяло с веростью пришельца и знанием постояльца. Временами ему казалось, что ее и Пушкину будет не стыдно показать. Правда, лишь временами. Вспоминая про грядущее наводнение, он бормотал бессмертные строки будущего медного всадника, словно полагая его чем-то вроде путеводителя в приближающемся испытании. День 6 ноября был дренной, хлестал дождь, дул проницательный ветер, вода значительно возвысилась в Неве. Вечером на Адмиралтейской башне зажгли сигнальные огни, предупреждая жителей от наводнения. Однако почивали все мирно, и Игорь уснул, уронив утружденную голову на рукопись. С рассветом он поспешил на службу. Полтора часа быстрого ходу не шутка. Стихия разыгралась против вчерашнего. Волны разбивались о гранитной набережной, вставая стеной брызг. Вода из решеток подземных труб била фонтанами, собирая вокруг себя любопытных. Игорь шел навстречу стихии и не боялся потому, что все дорогое оставалось в тылу. И Наташа, и рукопись. По Исаакиевскому мосту он перебрался на ту сторону Невы, идти становилось все труднее, порывы ветра сдували с ног, но Игорь шел настойчиво, будто этим защищал все то, что оставлял за спиною. И вдруг той же спиною понял, что это не угроза наводнения ни даже не день ему предшествующий, а вот оно само и есть. Вдруг необозримое пространство перед ним оказалось кипящую пучиною. Над ней клочьями носился туман туманный сбрызг, волны разрывались на острые куски вихрями, как ножами, и так летели острыми треугольными обломками, будто утрачивая свойства жидкости. Кареты и дрожки плыли по воде, спасаясь на высоких мостках, как на островках. И тут он увидел огромную барку, несшуюся прямо на него. Она пронеслась, однако, мимо и врезалась в кирпичный дом, который обрушился от столкновения. Полузахлебнувшегося Игоря подобрали в волнах. Бот принадлежал английскому торговому судну, на борту которого Игорь побывал накануне по служебному делу. Он узнал шкипера. «Там ад», — сказал ему шкипер по-английски, тыча большим пальцем за спину. «Большие суда носятся между домами, крушатых и сами рассыпаются в щепы». «Да, одно я видел», — согласился с ним Игорь. Какое-то бесчувствие охватило его. Он теперь так же стремился обратно, как поутру вперед. Части разорванного Исаакиевского моста неслись навстречу, а один обломок чуть не опрокинул их бот. Разъяренные волны свирепствовали на Дворцовой площади, и Невский проспект превратился в широкую реку, но бедствие на Адмиралтейской стране все же не было столь ужасным, и это слегка успокоило Игоря. В середине дня вода начала сбывать. К вечеру на улицах уже появились первые экипажи, и к полуночи Игорь добрался пешком до своего дома. На месте своего дома он обнаружил пароход огромной величины. На борту его прилепился листок вроде объявления. Машинально он отлепил его. Все строчки были размыты, но какой же автор не узнает лист своей рукописи в лицо? Волны, ветер, обломки, кумир с занесенным по бедным копытам. Он же сейчас в Михайловском. Откуда он все знал? В ужасе забормотал Игорь, опять внутри пронесся ветерок, и будто завернулась фалдочка чего-то фрака. И вспышка вроде молнии полыхнула перед глазами, в последний раз осветив черную громаду парохода и размытые строки Игоревой рукописи. Игорь захохотал и побежал, обезумев, как Евгений, бормоча строки будущей пушкинской поэмы, как заклинание. За ним гнался автор поэмы, ветер трепал его бронзовую пелерину. Но живого Пушкина здесь быть не могло, тем более и бронзового, ни о ни о Никушинского. Да ведь и сам памятник еще не написан. История вышла из берегов, как Нева, и захлестнула Игоря с головой. Он прятался от Пушкина за церковью Покрова, мелко и неумело крестясь. Здесь его и подобрали из расходов внеочередной миллиард миллиардов на спасательную экспедицию. Здесь, в центре колонны, но в наше с вами время, мокрый насквозь под ясным небом, он топтался около архитектурного сооружения с буквами М и Ж на месте былой церкви, в отчаянии сжимая обломки своей тросточки. Там он и сидит, кончая свой двадцать первый. За окном в черном космосе шелестит великое трехсотлетие. Спутники развешаны, как гирлянды на новогодней елке. Праздничные шутихи прилетают от спутника к спутнику, искрами осыпаясь в пропасть остального мироздания. палат его тихая отдельно, но он и так ничего не слышит. Времена спутались в его голове, в ней бедный не прекращается погоня будущего за прошлым. Он гонится за Евгением, Евгений за Пушкиным, Пушкин за Петром. Потом они бегут в обратную сторону, все гонятся за ним, и тогда ему страшно. За окном космические физкультурники в индивидуальных скафандрах с прожекторами во лбу исполняют в акробатическом полете горящую цифру 300. Игорь бормочет, как Герман, тройку-семерку туза, перебирая теперь уже такие древние строки. Дар напрасный, дар случайный, посадит на цепь, как зверка. Похоронили ради бога. Он сжимает и разжимает кулак, в котором пуговица. Он жалобно плачет, бьется и воет, если пытаются ее отнять. Ее ему оставляют, и он спокоен. Его счастье, они не догадываются, что она подлинная. Все больше бессилия овладевает автором на его чердаке. Если бы автор видел, до чего похоже его жилище на его собственную попытку описать будущий мир. Дождь перестал, и небо очистилось. Ночь глухая и нет путника, чтобы увидеть, как чердак автора висит в ночи, подвешенный на гвоздиках света из щели и дырчик, будто небо на звездах. Кажется, что занимается там пожар. Или дотлевает. Слайды Игоря проявили, пленки прослушали, подтвердили диагноз. Нет, Игоря не в чем было упрекнуть, он не засветил и не стер. Но только тень, как крыло птицы, вспархивающей перед объективом, и получилось Поражала, однако, необыкновенная, бессмысленная красота отдельных снимков, особенно в соотнесении с записями безумного времелетчика. Буря, предшествовавшего облачку, угляде на которое поэту пришла строчка «Последняя тучи рассеянной бури». Молодой лесок, тот самый, который, здравствуй, племя молодой незнакомое. Портрет повара Василия, захлопывающую дверь. Замечательный портрет зайца на снегу. В стойке уши торчком, передние лапки поджаты. Арба, запряженная буйволами, затянутая брезентом вокруг горцующей обрейки. Рука со свечой, кусок чьей-то бороды. Волны, несущие гробы. И дальше все, вода и волны. И пленки, шорохи и трески, мольбы самого времелетчика, чье-то бормотание, будто голос на другой частоте, или магнитофон не на той скорости и вдруг, отчетливо, визгливо и высоко. «Никифор, сколько раз тебе говорил, этого не пускать!» И здесь мы ставим точку, как памятник. Памятник самой беззаветной и безответной любви. И обнаруживаем себя, слава Богу, в своем, в собственном времени. Наше время, мое и ваше, под утро 25 августа 1985 года.